Издательство АСТ. Танё. Глубина. Глава первая. Мир, ушедший под воду. Сеул всегда был синонимом Кореи. Даже после того, как все ледники в мире растаяли, море объяло здание, а Инчхон ушел под воду, даже когда страны развязали войну и дамба, защищавшая Корею, была разрушена, люди продолжали жить в Сеуле. Конечно же, многое изменилось. Не было курьеров, которые доставляли бы посылки ранним утром. Стало невозможным хранить продукты в холодильнике. Районы теперь обозначались по названиям возвышенностей. Чоннагу стал пугаксаном, а кванагу — намсаном. Люди покинули свои квартиры и поселились в горах, где приспособились выращивать картофель с бобами или ловить рыбу. Не боявшиеся глубокой воды дети, немного повзрослев, становились ныряльщиками. Они погружались на дно с кислородными баллонами за спиной, в поисках невзбухших консервных банок, бутылок с маслом, тарелок и кухонных ножей. Иногда удавалось достать и герметично запечатанную электронику: скейтборды, способные передвигаться по воздуху, шлемы с дистанционной связью, планшетные компьютеры. Немногое из этого работало исправно. Однако такие трофеи были жизнью и достоинством каждого. Дети с тунч жесана гордились игровыми приставками, которые даже не получалось зарядить. У детей с Намсана была целая гора антибиотиков, чей срок годности истек 10 лет назад. Но что насчет детей с Нагасана? Им было нечем похвастаться. За исключением кучи вытащенных около 5 лет назад — Ховерборд. Доска, которая может парить в воздухе над твердой поверхностью или водой. Выдуманное устройство. Часто используется в фантастических фильмах. Здесь и далее примечание переводчика. Безусловно, Намсан был в 10 раз шире, а число ныряльщиков обычно соответствовало размеру горы. Если сравнивать условия, казалось, что дела у детей с Нагасана шли неплохо. Однако, как это часто бывает, возражения проигравших не брали в расчет. Именно поэтому Санюль проделала весь этот путь, полагаясь на небольшую лодку. «Странно, что ты списываешь это на недостаток навыков. Мёндон прямо у тебя перед носом». Десять дней назад Санюль поссорилась с намсанским ныряльщиком Учханом. Он спросил, Не лучше ли сдать водолазное снаряжение и пойти сажать картошку? Раз все, что она может делать, это поднимать со дна обычные консервы. Сонюль жутко разозлилась, и они заключили пари о том, кто сможет достать что-то более впечатляющее. На поиски отводилось 15 дней. Судьями стали ныряльщики Стунч Жисана. Правила были довольно простыми. И Сонюль, и Учхан, должны найти что-то полезное в пределах района Йонсангу. Участок был ограничен, чтобы состязание проходило честно. Будь это место, куда участники постоянно наведывались, определить, где и что находится, не составило бы труда. В случае победы Сунюль получала возможность нырять в районе Мендона, Однако при проигрыше теряла не только кислородный баллон, но и свои находки. Ныряльщики Стунч-Жесана должны были получить что-то взамен за предоставление своей территории. В этом паре можно было многое обрести и многое потерять. С дна Сеула мир напоминал перевернутую остроконичную шляпу сине-фиолетового цвета. Солнце внутри представляло собой белый круг, обрамленный голубым светом, который по мере погружения становился все темнее. Светодиодные лампы на шлеме были не очень яркими, но их хватало, чтобы различать цвета под водой. Сонюль опустила голову и посмотрела на связку тросов, обернутых вокруг талии. Через каждые полметра виднелись обозначения, сделанные красной краской. Это говорило о том, что глубина достигала уже 20 метров. Сонюль размотала трос до желтой отметки, после чего привязала к каркасу соседнего здания — чтобы он не запутался в воде. «Знаешь же, что мы на небольшой лодке, и тебя будет сложно вытянуть наверх. Ты должна успеть подняться». В динамиках шлема раздался обеспокоенный голос. Это был Джиджио, напарник Сонюль. «Просто осматриваюсь. Волноваться не о чем. До этого ты нырял с суши, и тросы держали двое. Но сейчас все по-другому. Ты действительно можешь погибнуть». «Будь осторожна!» «Конечно! Я же первый раз под водой!» Огрызнулась Санюль. Однако она прекрасно понимала, что имел в виду Чжиа. Чтобы один ныряльщик спустился под воду, требовалась помощь троих. Три человека, которые могли бы потянуть за веревку, проверить ситуацию по видеозаписи с камеры на шлеме и нырнуть следом, если станет небезопасно. Но сейчас Джио был единственным, кто мог проследить за Санюль. «Вдруг почувствуешь опасность? Просто поднимайся! Если умрешь, то не сможешь сохранить свою гордость!» «Да-да, я справлюсь». Буквы металлической вывески торчали из соседней стены. Это был промышленный банк RBD. Санюль ухватилась за нижнюю часть буквы «Д» как за ручку и посмотрела вдаль. Словно статуи, изображающие древние мифы, здания стояли рядами по обе стороны и возвышались над дорогой, ведущей во тьму. Девушка сделала глубокий вдох и начала продвигаться вперед. Целью было шестиэтажное здание с табличкой «Акробилдинг». Оно находилось на довольно большом расстоянии от суши, поэтому, чтобы добраться до него, требовалась лодка. Кроме того, из воды... Здание было даже не видно, да и вокруг него все выглядело одинаковым. Оно располагалось в старом районе, ради которого не было причин подвергать себя опасности. Но настоящие трофеи, как правило, скрывались в местах слишком непримечательных, чтобы кого-то заинтересовать. Суньоль привязала веревку у входа в здание и скользнула в темноту. Главный зал на первом этаже — Выглядел так, будто находился под водой так долго, что все краски потускнели. Когда девушка оказалась в подвале, тяжесть воды начала ощущаться еще сильнее. Похоже на чувство, когда воручишься в кровати, завернувшись в толстое одеяло. Прямо перед лестницей были офисные кресла, которые переплетались между собой, словно ракушки на камнях. Отодвинув эту груду в сторону, Санюль стала пробираться вдоль стены вправо и проплыла через вторую дверь. На табличке значилось «Камера хранения 2». Это было большое помещение, до потолка уставленное железными стеллажами, выстроенными в ряд. Полки располагались в виде решетки, и каждое отделение было заполнено прозрачными пластиковыми кубами, а внутри кубов — высотой по пояс. Но это настоящие люди, — пробормотала Санюль. — Похоже, механические. И здесь не просто пара сломанных андроидов. Настолько хорошо сохранившихся экземпляров практически нет. Любой бы, кто их увидел, сказал, что это просто куски металла. Но у них есть кожа и волосы. А еще все выглядят по-разному. Разве это не странно? — Странно другое. Каким образом обычные люди могут десятилетиями Оставаться здесь без воздуха и еды». Сонюль побродила между стеллажами и остановилась перед одним из кубов. Алый свет от шлема заструился по текстуре толстого пластика. Постепенно проявились очертания согнувшегося человека. Лицо стало четким. Это была девушка в белой футболке. Ее длинные черные волосы привлекли внимание Сонюль. Ныряльщица устала наблюдать на дне Сиула подобный темно синий цвет. Даже сейчас она могла погрузиться в вязкую тень, просто выключив лампочки на шлеме. Однако волосы девушки-андроида выглядели по-другому, были яркими и четкими. Странно, что такое описание было применимо к черному цвету, с которым Сонюль сталкивалась каждый день. Как долго они здесь находятся? Нам было по 2-3 года, когда Сеул затопило. Так что, скорее всего, Не меньше 15 лет. Наверное, и раньше такое было редкостью. Или наоборот. Будь андроиды чем-то особенным, их бы не оставили в воде вот так. Знаешь, иногда я не понимаю, на чьей ты стороне. Моей или у Чхана? Пробурчала Санюль. Большинство андроидов, которых можно было увидеть в Сеуле, были сломаны. Их заливало водой. Никто не следил за состоянием. Поэтому чаще у них вынимали аккумуляторы и детали, а тело выбрасывали. Однако все обстояло иначе, когда дело касалось живых, работающих андроидов. Если найти такого, ни у кого не останется другого выбора, кроме как проголосовать за Санюль. Сперва нужно посмотреть, как заряжать. Не похоже, что у нее есть солнечные батареи. Работает лишь за счет аккумулятора? Подумаешь об этом, когда поднимешься. У тебя почти закончился кислород». Чижио был прав. Оставалось всего пять минут. Санюль со всей силы толкнула куб. С двух сторон были проделаны углубления, служившие ручками. Она отвязала веревку от талии, чтобы закрепить куб, и в последний раз взглянула на девушку-андроида, прежде чем отправиться в путь. Тени в воде на несколько мгновений замерцали, оставляя под веками отпечатки в виде чешуи. Куб оказался легче, чем они думали. По дороге ребята время от времени останавливались, чтобы передохнуть. Но в конце концов им удалось вдвоем поднять его на вершину горы. Девушка-андроид весела, как десятилетний ребенок. «Это же человек! Вас давно не было видно. Так вот почему. Где вы ее нашли? Ну-ка, ну-ка, разойдитесь!» Будет больно, если куб упадет вам на ногу. Как только куб занесли в хижину, младшенькие подняли шум и облепили его со всех сторон. Пока Джижио разгонял детей, Санюль нажала на красную кнопку в центре куба, чтобы открыть крышку. В воском пространстве внутри лежали разные брошюры и провода. Она вытащила их и убрала в сторону, а затем открыла брошюру. Наша передовая технология сканирования синапсов. Сохраняет воспоминания и сознание покойного. Обнимите своего ребенка еще раз, оформив пожизненную подписку. Скажите родителям то, что никогда не могли сказать. I controls com. Санюль не поняла значения написанного, но это не было похоже на описание зарядки. Наряльщица вытащила андроида из куба, чтобы найти подходящий разъем. Внешне та выглядела совсем как человек, правда, ее кожа ощущалась иначе. Она была гладкой, однако возникало чувство прикосновения к мягкому стеклу, когда санюль надавливала ногтями. Насколько можно было разглядеть, на коже не имелось даже мельчайших швов. Ныряльщица медленно ощупала позвоночник. Изгибы позвонков, будто склеенные между собой шестигранные игральные кубики, заканчивались чуть ниже шеи. Когда Санюля откинула волосы в сторону, на затылке девушки-андроида показалось углубление размером с большой палец. Это была пластиковая крышка, покрытая напоминающим кожу материалом. Под ней находились отверстия для подключения проводов. «Мы не сможем подключить ее к нашему ручному генератору». «Не сможем?» «Не думаю, что это провод для зарядки». «Нет, я уверен». Джио научился работать с разными механизмами у дяди. Взяв провода из пластиковой упаковки в одну руку, он начал объяснять. «Смотри, смотри. Вот провод в форме трапеции. Это кабель, благодаря которому можно транслировать видео. Скорее всего, используется для вывода на большой экран того, что андроид видит своими глазами. А вот это...» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — резко сказала Санюль. Так воспользуйся возможностью, чтобы чему-то научиться. Давно тебе об этом говорил. Думаешь, я родился с механизмом в руках? Я слишком занята запоминанием сеульских улиц. У меня голова взорвётся, если буду знать ещё и это. Теперь оставалось решить только одну проблему. Солнечных батарей не было, а имевшийся ручной генератор не подходил для зарядки. Как это часто бывает со сломанными андроидами, Обездвиженная девушка представляла собой не более, чем набор обычных деталей. Безусловно, она была ценным трофеем, поскольку сильно напоминала человека. Но оставалось неясным, удастся ли одержать победу в споре. Если Учхан сможет достать работающий ховерборд, ныряльщики Стунч-Жесана наверняка проголосуют за него. «Как же так?» «Ну нет». «Не делай такое лицо, словно наступил конец света!» Джио пораженно цокнул языком. «Полагаю, ты хотела сказать, что я не смогу этого сделать?» «Ты же говорил, что зарядить не получится!» «Дай закончить. Посмотри сюда. Их здесь два!» Джио вдруг вытащил красный гладкий цилиндр и отсоединил пластиковое дно. С него свисал знакомый провод. При виде него лицо Санюль просияло. «Это же аккумулятор!» — воскликнула она и перевела взгляд на нижнюю часть тела девушки. Похоже, талия была важна для гибкости движений. Но вряд ли девушка-андроид смогла бы ходить с цилиндром размером с предплечье в животе. Единственная часть тела, где оставалось место для аккумулятора — ноги. И действительно, на задней части бедра имелась крышка. «Если мы вставим его сюда, все заработает, да?» «Попробуем». «Что ж, возможно, придется заряжать отдельно, но...» «Сколько дней у нас осталось?» «Нам было дано полмесяца. Так что пять дней. Сегодня десятый». Сонюль взяла у Джио аккумулятор и на мгновение замерла. Возникло чувство, словно она только что перевалила через высокий холм и обнаружила новую улицу, спрятанную между хребтами. «Ставим аккумулятор». Закроем крышку, и девушка снова начнет двигаться. Но что скажет, когда нас увидит? Скорее всего, она помнит только то время, когда Сеул был нормальным. Думает ли она вообще? Или просто выплевывает заготовленные ответы по порядку? Как те динамики у детей из горы тунч жисан Слово «андроид» вдруг показалось неприятным. Машина, человек. Санюль не знала, где провести черту. Конечно, было бы здорово, если бы девушка говорила, думала и двигалась подобно настоящему человеку. А судьи без раздумий отдали бы голос за Санюль. Но ныряльщица не была уверена, что сможет объяснить все это андроиду. «Не умеешь вставлять аккумулятор?» — спросил Джио после долгого молчания, протягивая руку, будто собирался сделать это за неё. Когда Санюль склонилась над девушкой, в голове промелькнула фраза из брошюры, которую она читала ранее. Сначала она не обратила на нее внимания, потому что там было слишком много незнакомых слов. Но теперь они показались важными. «Погоди, погоди!» Санюль отложила аккумулятор в сторону и взяла брошюру. «Посмотри сюда! Первое предложение!» «Что, по-твоему, оно означает?» «Наша передовая технология сканирования синапсов сохраняет воспоминания и сознание покойного». Джио, прочитавший брошюру, не понимающий, моргнул. «Сканирование синапсов. Впервые слышу. Даже дядя не знает ничего подобного». Дядя был одним из тех, кто вырастил около семи детей, включая Санюль и Джио. Кроме того, именно он научил Джио разбираться в механизмах. Мужчина говорил, что получил докторскую степень в университете до затопления Сеула. Когда дамба рухнула, он повел группу паникующих людей на гору Нагасан и там же остался. Среди них были дети из младшей группы детского сада Тхейон. Нет, не это. Часть про сохранение памяти и сознания покойного. Покойного. Покойный. Умерший человек. Бормотал Джио, как вдруг вытаращил глаза. «Эта девушка мертва?» «Похоже на то. Умершего словно воссоздали, превратив в машину, чтобы он думал и двигался, как при жизни». Стоило этим словам слететь с губ, и смерть вдруг стала казаться чем-то незнакомым. Все живое должно однажды исчезнуть, но был ли способ избежать этого в прошлом? Можно ли было сохранить человека живым точно еду, которую замораживали на несколько дней или месяцев? На миг Санюль вспомнила о людях, ушедших навсегда. Если бы она прыгнула в воду прямо сейчас, то увидела бы тела, чьих лиц и имен никогда не узнает. Воздушные баллоны были сняты с погибших ныряльщиков, что не успели подняться на поверхность. Смерть наведывалась не только в море, но и в горы. Когда простода с кашлем перетекали в пневмонию всего за мгновение или рана от гвоздя гноилась, антибиотики были бесполезны. Все, что можно было сделать, — подготовить место для могилы. Во время похорон вместе с телом человека в землю зарывали и его воспоминания. Если бы у Сонюль были четыре руки, она бы двумя держалась за удочку, а оставшимися — за надгробие, Но сделать это было невозможно. Чтобы жить дальше, требовалось отпустить прошлое. Эта мысль заставила почувствовать, словно девушка перед ними, обман, к которому можно прикоснуться. То, что умерших превращали в машины, чтобы держать рядом с собой, то, что это было всего 15 лет назад, и что тогда в Сеуле жили люди, которым ужасно не хватало этой девушки. Должно быть, они были так же дороги для нее, как и она для них. У нее есть воспоминания, и она совсем как настоящий человек, только с аккумулятором внутри. Выражение лица Джио стало серьезным, словно он пришел к аналогичному выводу. Что ж, когда проснется, кажется, она сможет рассказать нам очень многое. Например, где все люди, которых знала раньше. Должны ли мы продолжать так жить и... Зачем будить ее ради этого? Пока Санюль говорила, Джиус задумчиво качал головой. Ныряльщица поставила себя на место девушки. По словам старших, раньше Сеул был волшебным местом, где не нужно было беспокоиться о холодной погоде, и можно было просто повернуть кран, чтобы получить чистую воду. Беззаботно жить в таком месте и вдруг проснуться в темной и мрачной хижине. Вряд ли это было чем-то хорошим. Санюль представила, как девушка просыпается и смахивает сон с ресниц. Если бы только она могла вот так отмахнуться от того, что было в голове. Если бы человеческий разум был настолько прост. Ты же не хочешь разбудить ее, когда ей снится хороший сон? Спросила Санюль. Но все же, она должна проснуться. Рано или поздно проснется. После долгого молчания ответил Джио. А что, если бы ты мог уснуть навсегда и просто продолжать видеть сны? Или если бы проснулся и не смог забыть сон? Девушка все еще спит в прошлом. В прошлом настолько прекрасном, что оно не сравнится с настоящим. В то время, когда можно было просто выбросить вполне целые вещи, оставить еду в холодильнике и забыть о ней. Безусловно, это был всего лишь сон. Но даже если так... — размышляла Санюля, — то она не возражает даже умереть от голода во сне. — Думаю, нам нужно разбудить ее и подумать. Ведь осталось всего пять дней. Чтобы победить Учхана, недостаточно принести обычные вещи. Даже если достанешь другой куб, это не решит проблему. Если так и будет, я лишусь своего баллона. Не хочу извиняться перед Учханом. Тихо призналась Санюль. Понимаю. В любом случае она не будет работать без электричества. Можешь объяснить ей ситуацию и попросить отправиться на Тунджисан вместе. Скажешь, что снова вытащишь аккумулятор, когда спор разрешится. Снова вытащу аккумулятор? Санюль обдумала предложение Джио. Он был прав. Как только ток будет отключен, машина вернется в состояние забвения в темноту, где ей не придется беспокоиться о том, чтобы все забыть. Но будет странным предложить альтернативу в виде извлечения аккумулятора после того, как они покажут мир, перевернувшийся с ног на голову. Ныряльщица понятия не имела, с чего начать рассказ. Станет ли это решением? Не слишком ли все просто? Что делать, если ей не понравится ни один из вариантов, и она убежит? Или прыгнет в воду и сломается. Чтобы выяснить это, нам придется сначала разбудить ее и поговорить. Покачал головой Джио. Это лучше, чем сидеть сложа руки. Оставим все как есть. Точно. Проиграем.